Не было ветра, а небо целиком было затянуто тучами. Хотя пароходное радио без конца предупреждало о нежелательности прогулок пассажиров по открытым палубам, двери задраены не были, и мы вышли. Я бы даже сказал, что все было довольно не страшно. Никаких ревущих и утюжащих корабль-валов, даже брызг, В мёртвой, без единого просвета темноте, ничего особенного не происходило. Только корабль со вздохом медленно клонился в одну сторону, возникало ощущение, что ещё немножко, и он перевернётся, а потом, вздохнув, судно начинало также медленно и зловеще клониться в другую. Как я уже сказал, ни ветра, ни брызг, ни рёва волов. Будто ковш, колыхался в бочке с ртутью. И все это создавало впечатление, словно муравей ползёт по самому краешку налитого до краев стакана. Мы стояли рядом. И, наверное, обоих нас посетило чувство полнейшей безысходности. Ну, еще два сантиметра, и еще, потом сорвется капелька от неосторожной руки Бога, и смоет наглого муравьишку вниз. Стоит ли за что-то держаться и множить усилия? Может быть, вниз, по лестнице, в медовую патоку повседневности? Может быть, муравьишке стоит застыть в сладком сиропе и, как насекомое, попадающееся порой в капельки янтаря, замереть в надежде на память тысячелетий? «Так суетись, муравьишка, пока жив! Вперед, в атаку!» И в этот момент пароход, постояв в обманчивой неподвижности, начал валиться на бок. Я невольно подхватил Люсю. В этом объятье под зловещий скрип всех узлов и деталей парохода не было уже никакой сексуальности. Так случилось. Так чувствовалось. по крайней мере, мною. Две уставшие от избыточной печали и радостей этой жизни суетливые души на мгновение поддержали друг друга и замкнули на себе всю Вселенную. Вот так бы стоять на раскачивающейся палубе, обнявшись, оперевшись, превозмогая сон и усталость, чувствуя блаженную теплоту друг друга. Постояли, поблаженствовали, донеслись звуки дискотечного винегрета. Это значит, несмотря на предупреждение, кто-то еще, тайком открыв дверь, вышел на палубу. «Как там, интересно, мои старики?» Наверное, уже спят и видят молодые сны. Ну что, Люся, давай я все же тебя провожу. Я сказал, это просто без значения. В словах вообще существуют только те значения, которые вкладываются в них говорящими. А так слово не значит ничего. Лишь буквы алфавита или звуки. И слушающий... никогда не ошибается в том, что означают слова, которые он слышит. Поэтому Люся тоже поняла, что говорю я это без прежнего значения. Но в ней тоже что-то, видимо, уже изменилось. Былое в одно мгновение уплыло. Мы оба были одиноки. И каждый должен был бороться в одиночку со своей собственной жизнью. А если так, то зачем все остальное? Но, видимо, у Люси еще осталась тень обиды. Значит, не забыл, что к тебе завтра жена приезжает? А я думала, забыл. Ты молодец. Я-то думала, Все мужики одинаковые и вспоминают, как у вас, интеллигентов, называется о морали и совести только на утро, когда трусы надевают.